Глава вторая. Аня, Аня, Тормашит Альбина, вставай. С трудом открывая глаза, сонный взгляд переводится на нее. Девушка присаживается на край кровати, длинные темные волосы не спадают на меня. Который час? Апатично спрашиваю я. Почти восемь. Вечера? Да. Господи, сколько же я проспала! Теперь восклицаю я. Собиралась прилично пару часиков. «Должно быть у твоего организма немного другие планы», — Альбин улыбается. «Даже забыла закрыть входную дверь перед тем, как уснуть». Глаза округляются. Вот тебе и прилетело. «Мира и Глеб послали проверить, как ты, если что, разбудить. Не хочется, чтобы ты сбилась с графика, иначе днем будешь спать, а ночью бодрствовать. К тому же ребята планировали собраться на веранде в честь твоего приезда. Мира зажгла свечи, чай заварен, так что пора вставать, давай, давай». «Хорошо». Лениво говорю я, спуская ноги с кровати. Руки натягивают узкие коричневые шорты и розовую майку. Подхожу к зеркалу. Длинные волосы слегка растрепаны, сонные синие глаза отражения смотрят прямо на меня. Шевелюру можно причесать, но для того, чтобы лицо окончательно перестало выглядеть заспанным, придется подождать час-другой. Иду в ванную, чтобы умыться, и заодно стереть сон с лица. Альбина ждет в прихожей. Привожу себя в божеский вид, отправляемся к Мире и Глебу. На улице сумрачно. В Таиланде солнце провожают в полседьмого, и в восемь темно, как ночью. Веранда ребят подсвечена небольшими круглыми свечками и разноцветными лампочками электрогирлянды, что растянута по фронтальной стене от входной двери до угла. Часть света падает на кокосовую пальму, растущую возле дома. Поднимаемся на крыльцо. Мира не поленилась расставить свечи по всей веранде. Она любитель наводить красоту. Свечи горят как на балюстраде, так и на столе. Большой мягкий диван придвинут к стене прямо под окном. Перед ним стол, по сторонам два стула, в правой части веранды висит белый гамак. Пол дивана занят Глебом, парень пьет чай. Альбина плюхается рядом с ним. присаживаясь на один из стульев. Из дома выходит Мира, в левой руке поднос, на нем чашки, правая держит чайник. Наконец-то проснулась, говорит Мира. Поднос и чайник опускаются на стол. Киваю, щеки слегка розовеют. А мы думали, что проспишь до утра. Мира улыбается. Схожу на кухню, надо принести сладости к чаю. Подруга снова скрывается внутри дома. Пару минут и возвращается с двумя тарелками. В той, что побольше, тайское печенье. С виду напоминает овсяное, но светлое. В блюдце поменьше сухофрукты. Мира занимает стул напротив. «Как прошла поездочка?» — спрашивает Альбина. «Ничего особенного», — отвечаю я. «Как обычно. Самолеты, автобусы, паромы...» Утомилась, но в усталости тоже ничего примечательного. Больше счастья от того, что наконец-то на острове. Тоже очень рада, что ты с нами. На лице Миры улыбка, она наливает чай. Ребята успели много рассказать про тебя, докладывает Альбина. Не может быть, недоверчиво прищуриваю глаза. Мира и Глеб знают меня в общей сложности около года, а лично мы общались не больше месяца. Мира наливает еще одну кружку чая, Глеб ставит ее передо мной. «Но я все же разведала у сестры, что у тебя никого нет. Свободны, как птицы в полете». На лице Альбины широкая улыбка. «Даже порадовала, что едешь сама по себе. Я тоже одинока, и мы сможем тусоваться вместе». В глазах младшей сестры мира озорной блеск. «Альбина хочет с тобой подружиться», — поясняет Глеб. «Целый день говорил о том, как ты ей понравилась». Я не в силах скрыть улыбку. «На самом деле, совсем недавно я была не одна но отношения оказались несерьезными, во всяком случае, со стороны мужчины. Нет желания вдаваться в подробности, и я умолкаю, опускаю глаза в пол. Да лучше оставить прежние неудачные отношения в Петербурге. Не жажду вспоминать о них на отдыхе. Знакомство с несчастной любовью произошло в клубе по интересам для любителей мафии и других настольных игр. Выглядел вполне интеллигентным молодым человеком. На деле оказалось, что в клубе парень охотится на девочек, но не задерживается с ними более чем на одну ночь – Если посудить, мне еще повезло. Вместо одного дня отношения продлились около месяца, но условная долгосрочность не убавила огорчения в конце и остался неприятный осадок. Не горю желанием чувствовать себя влюбленной дурочкой, поверившей Дон Жуану, но теперь от неловкости никуда не деться. Даже перестала ходить в клуб после расставания. Съедал стыд за глупую влюбленность. К счастью, воспоминания о нем довольно быстро улетучились вместе с тем, как я перестала посещать клуб и оборвала связи с общими знакомыми. На данный момент страданий по-бывшему нет. Но неприятный осадок остается до сих пор. Не знаю, исчезнет ли в будущем. Чувство смущения из-за того, что допустила промах, и сердце поверило герою-любовнику, не хотело исчезать несколько месяцев. Я дала за что больше никогда не буду влюбляться в красавчиков, которые навязчиво проявляют внимание, а стоит лишь понять, что эта особь завоевана, быстро исчезает из поля зрения для поисков новой жертвы. «Ну и забей на него», — говорит Альбина. «Неужели ты до сих пор переживаешь, а? В любом случае очень скоро забудешь бывшего, потому что на острове столько классных парней. Сама увидишь. Завтра поедешь со мной, покажу попсовые места». Альбина откидывается на спинку у дивана, подбородок выдвигается вперед. Всем видом показывает, что она самый главный знаток острова. «Только на байке сильно не гоняй», — предостерегает Глеб. Помни, скорость не более пятидесяти километров в час. Не то опять влетишь в первую попавшуюся собаку, что случайно перебежит дорогу. «Да, Альбина та еще гонщится», — кивает Мира. Ее глаза разглядывают сестру на лице улыбка. «Ой, да ладно вам!» — девушка корчит недовольную гримасу. Невольно улыбаюсь. «Нормально я вожу!» Альбина обращается ко мне. «Не бойся. Поедешь завтра со мной?» «Да я не против». Немного медлю перед ответом, взгляд опускается. Новость о том, что младшая сестра Миры гонщик и довольно безрассудный, если и побывала в аварии, не вселяет уверенности. Раз не умею водить байк, то придется ездить с Альбиной в качестве пассажира, потому что не могу не переживать за свою безопасность. Но деваться некуда, решая просто не думать о плохом. Девушка берет горсть сухофруктов, пальцы закидывают в рот один кусочек за другим. «Вот отлично», — говорит Аля с набитым ртом. «Пока подумаю, куда тебя отвезти в первую очередь». Вежливо улыбаюсь, рука тянется за тайской печенькой. Хочу попробовать на вкус. Хм, достаточно сладкое. Начинаю запивать, но тут же замираю широко раскрытыми глазами. Убираю кружку. Чай необычный, темно-голубого цвета. Вспоминаю, что такое делают из синих цветов лианы, растущей в Таиланде». Напиток считается очень полезным для глаз и волос, делаю несколько глотков. «Вкусно!» — обращаюсь к Мире, рука указывает на тарелку с печеньем. «Готовила не я!» — подруга улыбается. «Все равно продолжаю плетать печенье». Несколько минут проходит полной тишине, если не считать стрекотания сверчков и цикад, а также прерывистого монотонного уханье геккона — крупной ящерицы, которая живет под крышей дома. Девочки кушают печенье и сухофрукты. Глеб откидывается на спинку дивана, глаза устремлены вдаль. Задумчиво отпивает из чашки. окружающая тишину нарушает рев мотоциклов. Издалека видны два огонька фар, что движутся к нам по песчаной тропе, ведущей от основной дороги к резорту. «Кого-то ждешь?» – спрашивает Глеб Миру. «Да, Лукаса и Ааро. Лукас обещал привезти растения, помогающие очистить организм». После них целый день ходишь в бодрости и легкости. Мотоциклы глохнут на стоянке. К нам приближаются две фигуры. Мира подходит к краю веранды, руки упираются в блюстраду. Подруги не терпится встретить гостей. Фигуры в двух шагах от дома, Различаю их очертания в тусклом свете и падающем с веранды. Молодые парни ростом под два метра, на вид обоим лет по двадцать семь. Волосы очень светлые, ослепительно белые, полагаю, что украшенные». Слишком уж неестественно выглядит чистый белый цвет. Кожа тоже чересчур светлая. Неужели альбиносы? У обоих голубые глаза, хотя при таком освещении трудно сказать наверняка. Один в бандане, из-под нее выбиваются белые пряди, второй без головного убора, волосы уложены в короткий ракез. Оба в кедах, плотных, светло-бежевых штанах и белых толстовках с длинными рукавами и капюшоном, «Не совсем летняя одежда», — мысленно отмечаю я. На улице темно, но температура в любом случае превышает 30 градусов. Ходить в закрытой обуви, штанах и тёплой куртке довольно странно для местной погоды. Нормальные люди носят майку, шорты и шлёпанцы. Отдельные парни вовсе обходятся без верха. На улицах Пангана частенько мелькает голый торс. Тот, что в бандане, подходит к веранде. Из внутреннего кармана толстовки извлекает бумажный сверток. Парень протягивает его Мире. «Привет!» «Привез растение, что ты просила». Мира наклоняется через балюстраду. Тонкая рука хватает сверток у странного парня. «Спасибо большое!» — с благодарностью говорит Мира. Парень в бандане кивает и разворачивается к стоянке. «Не зайдете?» — останавливает его подруга. «Нет!» «Торопимся!» «Надо съездить в одно место!» Парень оглядывается на Миру, Через секунду переводит глаза на компаньона, приехавшего с ним. Тот застыл неподалеку от веранды. Смотрит на меня в упор. Нет, бесцеремонно вонзается взглядом, а на друга ноль внимания. Смелая улыбка обнажает белые зубы, 2 обращая внимание на его персону. Идеально симметричное лицо не скрывает спокойствия и самоуверенности. Интересно, давно уставился? Пытаюсь отвести глаза, а сердце бьется чаще, нервно моргаю. Ещё место, куда бы посмотреть, чтобы избежать неловкости. Разве вежливо? В наглую пялится на человека. Странный парень напрягает, начиная дёргаться, не зная, куда себя деть, поднимая голову вверх, перед глазами геккон. Ящерица на стене прямо под потолком, но едва замечает, что я её разглядываю, тут же быстро прячется под крышей. Даже геккону не нравится навязчивая слежка. Не выдерживаю, взгляд снова переводится на парня с аракезом, а он даже не собирается сводить с меня светло-голубых глаз. Замечая в них сияющий блеск, но парень молчит. Не проронил ни слова с тех пор, как приехал. От пристального внимания не по себе. Ну, что ему надо? — Ладно, — произносит Мира, — спасибо, что заехали. Очень давно ждала чудесное растение, благодарю. — Не за что, — говорит тот, что в бандане направляется к мотоциклу. С минуту терплю взгляд парня с коротким ракезом. В конце концов он разворачивается с легкой улыбкой на лице, под занавес глаза сверкают ярким блеском, следует за другом. Теперь можно выдохнуть. Непонятно, чего вообще напряглась. Мотоциклы подают голос. Странные парни срываются с места, уезжают так же быстро, как приехали. Чудесно! Радостно восклицает Мира. Давно ждала волшебной травы. Отнесу на кухню. Подруга исчезает в доме. Отхожу от небольшого ступора. «Кто они?» – спрашиваю я. «Тот, что отдал мире растения, Лукас, объясняет Глеб. «Второй его брат Ааро. Они из Финляндии. Повстречались нам пару месяцев назад». По острову ходит молва, что братья-шаманы, особенно Лукас. Парень изучает растения и их воздействие на человеческий организм. «Есть знакомые, исцеленные Лукасом с помощью трав. Про Ааро рассказывают, что умеет лечить руками. Пальцы прикасаются к ноющему месту, и боль проходит». «Не знаю, верится ли нет, но, судя по отзывам авторитетных друзей, слухи оправданы». «А почему братья тепло одеты? вопросительно приподнимаю бровь. «Мы привыкли к странностям финов, отмахивается Аля. «Полагаю, братьям приходится носить закрытую одежду, потому что у них очень светлая кожа. Думаю, боятся обгореть». Во время рассуждения Альбина прижимает указательный палец к нижней губе. «Но на улице вечер, округляю глаза, и солнца нет». Альбина жмёт плечами, ответа не поступает, заключая, что братья отчасти сумасшедшие. Уверена, люди должны быть не в себе, чтобы так тепло одеваться в духоту. Да и в то, что Аара с лукусом шамана и много умеют, очень слабо верится. Обычные шарлатаны, возомнившие себя целителями. Но не удивлюсь, если и финны действительно считают себя богами и верят то, что им под силу лечить людей. Необычный род занятий отлично гармонирует с остальными странностями братьев. А если парни из Финляндии... «То почему хорошо говорят по-русски, не унимаюсь я?» «Я слышал, что бабушка братьев русская, поэтому Лукас и Аро знают язык как родной», делится познаниями Глеб. «Но финны могут похвастаться не только русской речью. Помимо общения с нами, у них много знакомых среди туристов из других стран, проживающих на острове, и с каждым братья говорят на языке собеседника. Они полиглоты». «Не знаю, что сказать. На пару минут застывая с полуоткрытым ртом», ару смутил упорным взглядом и бесцеремонным молчанием, отмечая, что навязчивое внимание Фина даже немного раздражало. «Не заметила, что братья особенно разговорчивые. Особенно этот второй, недовольно бурчуя». Глеб смеется. Ару просто поскромничал, потому что увидел нового человека, тем более красивую девушку». Глеб хитро улыбается. Лицо слегка розовеет, опуская глаза в пол. Слова вылетают из головы никак не найду, что ответить. К счастью, на веранду возвращается Мира, и неловкий момент позади. «Лукас очень выручил», — говорит подруга, — «и не в первый раз. Ань, обязательно познакомься с ними поближе. Финны отличные ребята». Приоткрываю глаза от удивления, но тотчас натягиваю улыбку. Вижу, что парни с приветом нравятся друзьям, и не горю желанием обижать негативной реакцией. Но жуть, как не хочется знакомиться с братьями из Финляндии, они немного пугают не понимая, чем именно, должно быть странным видом и необычными увлечениями. «Завтра мы с Аней поедем на прогулку по острову», — вступается за меня Альбина. «Успеем познакомиться и с другими парнями. На своих Светклинам не сошелся. Я знаю классный пляж с красивым видом и без мелководья. Отдохнем, как положено, поваляемся, поплаваем. Согласна, Ань. Рванем завтра на Хаатрин». «Да, конечно». Отвечая без раздумий, лишь бы отвлечь внимание от странных парней, вызывающих смешанные эмоции, и перевести разговор в иное русло. Даже забавно поволноваться о том, что младшая сестра Мирослава — отчаянный гонщик. «Ну и отлично!» — улыбается Альбина. «В таком случае завтра в девять утра. Успеем позагорать до полудня, пока солнце не слишком яркое». «Но я же не сватую их вам!» Мира никак не может забыть о финах. Просто предлагаю пообщаться. Лукас и Ара очень интересные и добрые люди. Из разговора с ними вы многое почерпнёте для себя. Не люблю заумные беседы. Аля морщится. Парни славные, не имею ничего против, но завтра мы едем развлекаться. Лягу спать пораньше, чтобы не пропустить утреннее солнце. Ранний загар ложится мягче. Альбина гладит предплечье рукой. Улыбкой с намеком летит мой адрес. Ее загар на самом деле изумительный. «Ань, тебе я тоже советую выспаться, чтобы с утра выглядеть свеженькой. Надеюсь, если не успела отоспаться днем, то хоть удастся уснуть пораньше. Давай, спокойной ночи». Попадая в объятия новой подруги, девушка целует в щеку. Мире и Глебу достается короткое «пока». Рука легко машет на прощание, а Аля скрывается в доме. «Все равно считаю, что будет полезно пообщаться с Лукасом и Ааро, говорит Мира после того, как за сестрой закрывается дверь. Постараюсь пригласить братья в ближайшее время. Сможем нормально поговорить? Сегодня Фина спешили. М -м -м -м, хорошо, вынужденно соглашаюсь я. Как же не хочется знакомиться с братьями, но и ежу. Понятно, что мира рьяная поклонница чудных шаманов, а я не люблю обижать друзей. Надеюсь, Фина не зачастят наш резорт, мысленно успокаиваю себя я. Что ж, пожалуй, тоже пойду спать, говорю я. Понимаю, что вечер близится к концу, и не горю желанием задерживать ребят. Более чем уверена, друзья не выгонят, но засиживаться невежливо. Быть может, Мира и Глеб планируют готовиться ко сну. И хотя глаза совсем не тяжелеют, благодаря тому, что провалялась в объятиях морфея целый день, все же приходится на прощание обнять ребят. Мира и Глеб желают доброй ночи. Дома первым делом падаю на кровать. Перед мысленным взором навязчиво маячат глаза странного парня по имени Ааро. Пускай Финна уехал, пронзительный взгляд продолжает рассматривать меня. Создается впечатление, что Ааро видит человека насквозь, чего слегка дискомфортно. Догадываюсь, почему поведение парня раздражает. По необъяснимой причине образ Ааро вызывает сильное волнение, ощущение беспокойства отнюдь не по душе. Не люблю непонятные ситуации, а еще больше чувствовать себя уязвимой. «Хочешь отличься от мысли и послушай музыку?» Телефон под рукой, достаю из сумки наушники. Но, как ни старайся, из головы не выходят странные братья из Финляндии. Что в них такого особенного? К трём часам ночи начинаю засыпать, но даже сквозь закрытые веки видны светло-голубые глаза.